Амелька между тем писал на анкетном бланке фамилия Схимников, имя отчество Емельян Иванович, прежняя судимость не было, приводы не было и так далее. Затем мягкие конечности амелькиных пальцев смазали темной типографской краской. Следователь подсунул дактилоскопическую карточку для правой и левой руки. Играй, товарищ Кузнецов. Каждый Амелькин палец начал по очереди тщательно прикладывать к соответствующим графам карточки. Получились тонкие отпечатки круговых и дуговых узоров складок кожи. Следователь через сильную лупу стал с вниманием рассматривать эти отпечатки. Он часто заглядывал в книжку с таблицами, вновь всматривался в рисунок, делал вычисления. Амелька, едва дыша, следил за его лицом. Следователь вывел сложную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рашера, проверил вычисления и подошел к ряду высоких закрытых шкафов. Он открыл шкаф со множеством ящичков. На каждом ящичке наклеены билетики с номерами групп, подгрупп и соответствующей формулой. Он залез на стул и, тщательно рассматривая формулы, сравнивал их со своей. Амелька неослабно продолжал следить за ним. Первый шкаф благополучно закрылся. Второй открылся и закрылся. Третий, последний, тоже. Ага, ага. Амелька свободно передохнул. Проехала. Но вот следователь отдернул синюю занавеску в нишу. Там притаился четвертый шкаф. Открывшаяся дверка издевательски скрипнула Амельке. «Здравствуй!» «А я здесь!» Нервными пальцами следователь выхватил из ящичка серую папку, буркнул в усы. «Мерзавец!» И резко сел за стол. Амелька съежился, перевел плечами, в глазах густо замелькали раи черных мошек. Рассматривая через лупу хранившиеся в папке отпечатки чьих-то пальцев, следователь с язвительной улыбочкой сказал, «Слушай ты!» мальчик с пальчик, как тебя? Схимников? Не ты ли в прошлом году Емельяном Кувшиновым был? Кличка Ванька Мордастый?» «Нет», — слабым голосом проговорила Мелька. «Истинный бог нет. Вот провалиться нет. Вот...» «Врешь, Арясина! Врешь, наглец! У тебя два привода и судимость. Условно, на полгода». «Нет, что вы! Товарищ следователь, это не я!» Чем хотите побожусь, я первый год как... Сознавайся, покуда я тебя в переплет не взял. Следователь затопал ногами и грозно застучал браунингом о стол. Ваше дело, можете расстрелять, — втянул Амелька голову в плечи. Неужто я не сознался бы, ежели... А это чья морда? И следователь сунул в глаза Амельке наклеенные рядышком две карточки — анфас и в профиль. «Узнал?» «Я это», – прошептал Амелька. «Только когда же это? Меня не снимали». «Мы знаем, когда». «Разувай левую ногу, товарищ Кузнецов! Дактил!» Амелька вяло разулся. Сделали отпечатки с его двух пяток, сняли двойную фотографию, стали производить поверхностный предварительный допрос. Амелька старался держаться бодро, Но душевные силы оставляли его. Он стиснул руками виски, замотал головой и разразился громким плачем. «Заткнись, хулиган, макрушник, свирепел нервный следователь. «Раньше нужно было плакать, не теперь. Двадцатый год, парню!» Когда уводили Амельку, он, довязься слезами и всхлипывая, говорил. «Вы не подумайте, что я плачу, потому что влип!» Плюю я на это. Мне себя не жаль, мне ее жаль. Эх, черт, да разве вам понять?